Самый же центр перекрестка, как и бывает при гравитационном сжатии, выделял тепловую энергию. Здесь обычно очень бурно росла трава, чаще всего крапива, выше человеческого роста. А зимой земля не промерзала. Но ни разу Русинов не видел в центре перекрестка деревьев либо высоких кустарников. И нельзя было долгое время находиться в центре, тем более ночевать. От легкого, какого-то восторженного состояния начиналось головокружение. Шла носом кровь, и даже случались обмороки, словно от теплового удара. Хотя на ощупь земля была как везде. Оказавшись надолго в таком месте, люди обычно считали, что они перегрелись на солнце нанюхались какой-то травы или просто переутомились. Отмечая приметы перекрестка, Русинов прошел его вдоль и поперек, а затем полукругом, стараясь засечь центр. Земля была изорвана гусеницами трелевочных тракторов, завалена сучьями брошенными деревьями. Множество старых пней торчали вровень с кустами малины. Лес рубили зимой. Понять, разобраться в ведьминых кругах было невозможно. Нормальное развитие растений было нарушено. Лишь к вечеру среди этих завалов и зарослей он отыскал крапивный пятачок и неожиданно обнаружил, что это была когда-то глубокая и обрушившаяся яма. Вытащенные со дна ее валуны Давно уже вросли в землю и замшели. Стараясь не обжечься, он спустился вниз, Марина оплыла, однако яма и до сих пор была в полтора человеческих роста. Кто ее выкопал? Зачем? И именно тут, в самом центре перекрестка. Неужели уже кто-то пробовал делать раскопки? Но ведь бессмысленно копать здесь когда рядом речка, промывшая морену до коренных пород. Легче всего сделать там расчистку обнажения и посмотреть разрез. Раздумывая над этим, Русинов вернулся на пасеку, но решил пока ни о чем не спрашивать Петра Григорьевича, чтобы не возбуждать его интересы. Он заметил, что хозяин пасеки хлопочет у бани и что-то варит в огромном чане из нержавейки, под которым клеют угли и курица дымок. Русинов спрятал кристалл, бросил лопатку и пошел к Петру Григорьевичу. А, обрадовался тот. Рыбак-рыбачок. Вот, наверное, проголодался. Ты не уху ли варишь? Засмеялся Русинов, кивая на чан. Уху? — развеселился пчеловод. — Пожалуй, верно, уху. Из него можно такую уху сварить. И солить не надо. Русинов подошел к чану и заглянул через край. На топчине по горло в каком-то буроватом отваре лежал человек, мужчина лет 60. Он был острижен наголо, болезненное изможденное лицо, Глаза прикрыты темными очками. Русинов по одному торчащему из воды колену и руке определил, что человек болен какой-то болезнью, поражающей суставы, возможно, полиартритом. — Не знал, что ты еще и врачеватель, — проговорил Русинов. — На все руки, мастер. Его поразило лицо человека в чане. Белое, словно безжизненное. Лишь губы выделялись, да слегка олели воздушные от тяжелого дыхания ноздри. Что-то знакомое было в этом лице. Если бы не эти черные очки, Русинов бы, возможно, признал его. — Вот, попользовать привезли, — сказал Петр Григорьевич, пошевеливая угли под чаном. — Совсем пропадает человек. «А больницы не принимают. Пить!» — попросил человек и слегка пошевелился. «А, пермяк соленые уши! Ожил!» — обрадовался пчеловод и налил из двух ведерной бутылки воды в кружку и подал. Больной потянулся рукой с узловатыми пальцами, но мимо кружки. Он был слепой». Петр Григорьевич вложил ему кружку в ладонь. Ну, ты лежи отмакай, а я пойду рыбака покормлю. Пермяк ничего не ответил, осторожно глотая воду. Не суйтесь, Григорьевич, остановил его Русинов. Я сам. Сам, так сам, согласился тот. Борщ в печи горячий, а медовуха в закутке. Выпись сустатку-то, вон как нарыбачился. Да я не устал. Вижу, не устал. Ноги едва волочишь. Русинов пошел в избу, достал из печи чугунок. От запаха потекли слюнки. Петр Григорьевич обычно готовил на улице, где стояла летняя печь, под навесом. А тут в жару зачем-то протопил русскую печь в избе. И теперь от нее полыхало жаром. Пришлось открыть окно и двери, завешенные марлей.